Заложники выбежали на ближайшей улице. Частота, похоже, была хрусталь, за нетагенезис оптических кристаллов, из-за чего не сразу заметило, что происходит. Сплетница посмотрела в бинокль. "О нет. О нет", переспросил Трикстер. Сплетница посмотрела на меня. "Следи за ними, за девяткой. Не теряй девятку из виду". Заложники бросились во все стороны, некоторые бежали прямо на нас. Я увидела что же так обеспокоило сплетницу, и увиденное застало меня в расплох. Хотя я точно знала, где на самом деле находится девятка. Среди талантов ампутации, помимо всего прочего, были и грубоватые навыки пластической хирургии. Хотя грубоватые – не совсем верное слово. Каждый заложник был двойником кого-то из девятки. В бежавшей к нам группе было три Джека, три Сибири и три ампутации. На их лицах застыл ужас, глаза широко раскрыты, копии не были так уж точны, слишком тучный для Джека мужчина, низкая коренастая женщина в роли ампутации – Ей вырезали куски щиколоток и предплечий, сделав их короче, и так и зашили. Но всё же сходство было достаточно сильным, чтобы на первый взгляд принять их за кого-то из «девятки», чего наверняка и добивалась бойня. «Приманки!» — опустошённо произнесла я. «Девятка выдвигается!» — сообщила сплетница. «Выходит со стороны фасада. Приготовьтесь!» С помощью насекомых я написала сообщение людям, до сих пор остававшимся в другом конце здания. Краулер покинул здание первым, Буквально вывалившись из главного входа и разбросав пару двойников девятки, он покатился к армии крюковолка. Следом вышли настоящий Ожог, Джек, Сибирь и Манекен, следуя за толпой убегающих двойников. «Ампутация не уходит!» — отметила я. «Неважно! Сейчас!» — прокричала сплетница. Трикстер, держа бинокль в руке, поспешил ко мне. Я указал рукой и словно почувствовала, как нарастает давление вокруг меня. Перемещение произошло медленнее других телепортаций Трикстера. Немного тряхнуло. Пофиг. Я, сплетница, Трикстер, солнышко и баллистик вскоре оказались внутри здания. Здесь было мерзко. Повсюду висел запах, знакомый мне с атаки Левиафана. Запах крови, смерти и пота. Трикстер поменял нас местами с детьми и тремя взрослыми. Он не стал переносить регента. Тот был сосредоточен на птице-хрусталь. Это изначально было частью плана. А вот оставшаяся снаружи сука в него не входила. Я поняла бы, будь такое решение связано с отсутствием похожего по весу человека... Но мои сомнения по поводу скитальцев и Трикстера заставили меня спросить. «Решил оставить суку, чтобы она прикрывала наше отступление? А ещё на тот случай, если кто-то из девятки здесь?» Ответил Трикстер, понизив голос. «Шум от собак может стать проблемой». «Хорошо». «Да, это имело смысл». Я повела всех за собой, так как лучше всех представляла себе внутреннюю планировку здания. Ампутация внизу возбуждённо ходила туда-сюда. В остальных местах всё было тихо. «Здесь не так много мест, где может быть мрак». Только замкнутые пространства, куда ни секому мне доступа. Они могли соорудить какую-то камеру, чтобы держать его, сказала сплетница. Я кивнула, сглотнув. Повсюду валялись озорванные и выцветшие плакаты и листовки, приглашающие на тренировки по йоге и в класс пилатеса. Их сорвали после того, как зажиточным людям стало не до спорта, а на стены начали наносить практичные надписи, и заметки: "Очередность держусь по кухне", "Контакты", "Расписание часовых". Здесь собрались и пытались выжить люди, может быть, они пытались организоваться, как люди на моей территории. Внутри меня росла ярость от того, что случилось здесь, от того, что произошло с моими людьми. Зачем? Ради чего весь этот хаос? Мы проверили небольшую сауну, безрезультатно, как и в трёх тщательно закрытых складских помещениях, защищённых от грызунов. Место, которое я про себя называл столовой, оказалось чем-то вроде ресторанчика. На плакатах, рекламирующих здоровое питание... и на меню здесь записывали раздачу пайков. Я обогнула длинную стойку и направилась на кухню. Содержимое открытых ящиков с запасами кто-то рассортировал по отдельным стопкам. Кое-что показалось мне необычным. Например, в одном из углов стояло несколько 19-литровых бутылей с водой, предназначавшихся для кулеров. Но ни я, ни мои насекомые не обнаружили здесь кулеров. Я остановилась у огромной холодильной камеры и уставилась на ручку её двери. «Рай?» — спросила сплетница. «Есть всего три места, где может находиться мрак. Оставшиеся два — это обычный работающий холодильник вон там и кладовка в подвале. Но мне кажется, она слишком мала для него. Он там и вдохнуть не сможет. Так что если он не здесь...» «Правильно», — сказала я. «Ловушек нет? Насколько я могу судить?» — ответила она. «Нет. Если бы они хотели устроить здесь ловушку, то сначала закрыли бы холодильник. Например, сковали цепью». Сглотнув, я взялась за ручку и потянула, открывая дверь... Прошло несколько секунд, прежде чем я осознала увиденное. Брайан здесь, и он всё ещё жив. Я не могла представить, что буду так несчастно, обнаружив его. Холодильная камера не работала, и в ней было тепло. Это было помещение метра три на три с половиной. Вдоль каждой из металлических стен располагались стеллажи. Брайан висел в дальнем конце. Его закрепили так, что плечи прижимались к углу между стенами и потолком. Руки мрака растянули в стороны, как у чучела птицы, а голову закрепили, чтобы она свисала вперёд. Это был своеобразный плод сотрудничества ампутации манекена. С рук и ног мрак содрали кожу, и она была растянута на стенах вокруг. Грудную клетку вскрыли, рёбра развели в стороны, и импровизированный металлический каркас держал его внутренние органы, но не на своих обычных местах. Некоторые находились в метре от его тела, как будто бы внутренности мрака специально вытащили, чтобы посмотреть, а что-то специально разложили на полках холодильника. Брайна окружали контейнеры с керамическим покрытием и похоже поставляли ему воду, питательные вещества и другие жидкости, поддерживая в нём жизнь. Голову не тронули. Мрак измученно посмотрел на нас. Взгляд был скорее звериным, чем человеческим. Зрачки корягло глаз сузились до размеров спичечной головки. В помещении было тепло, и на лице мрака выступили бисеринки пота, но он весь дрожал. А, прохрипела я. Прайн. Я шагнула вперёд, и мрак весь вздрогнул, его лицо исказилось. Он стиснул руки, мучительно закрыл глаза. «Вернись!» Сплетница схватила меня за плечо и рывком вытащила из холодильной камеры. «Что?» Я с трудом соображала. «Ловушка?» Сплетница мрачно посмотрела на меня. «Нет. Посмотри внимательнее на стены и на пол!» Оцепенев, я сделала, что сказала Лиза. Они выглядели как микротрещины, паутины, покрывавшие всё... Стены из стиложей, пол из керамических контейнеров, установленные манекенам. Правда, эти трещины чуть приподнялись над поверхностью. Вены, оголённые нервы, искусственно выращенные, чтобы соединить его с остальной комнатой. Я взглянула вверх на Брайна. Он ответил на мой взгляд. Ему нельзя помочь. Я даже не могу зайти внутрь комнаты, чтобы попробовать утешить его. Так я причиню ему невыносимую боль. Брайн пошевелил губами, но не издал ни звука. Он попытался поднять голову настолько высоко, насколько позволял потолок и направил взгляд вверх, чуть выше его ключицы виднел запряжённый шрам. "Я могу сделать это быстро", сказал баллистик. "Нет", ответила я. "Это будет милосердно". "Нет", я покачала головой. "Нет, у нас есть варианты, панацею, которую нигде не найти", сказала мне сплетница. "А после стычки с манекеном она будет стараться держаться как можно дальше от центра города. Тогда ампутация" Я сжала кулаки. Ампутация может всё исправить. Она не собирается ничего исправлять. Сомневаюсь, что она сделает это даже под страхом смерти, произнесла сплетница. "Рой, мы попробуем", ответила я ей. "Хотя бы попробуем". Я взглянула на остальных. Солнышко опиралась на мойку в противоположном конце кухни, Балистик сложил руки на груди, Трэкстер молча стоял, уперевшись на одной из стоек, не глядя на происходящее. Каждая секунда, которую ты позволяешь ему провести в таком состоянии это пытка, твердо сказала сплетница. И пока ты споришь со мной, эта пытка продолжается. Я не собираюсь уступать, и я готова продлить его пытки, если есть шанс, что мы сможем ему помочь. Мы встретились взглядами. Похоже, сплетница хотела дать мне пощёчину, наорать на меня или сделать это и то и другое одновременно. Хорошо. Тогда поторопимся. Я последний раз взглянула через плечо на Брайана перед тем, как поспешно уйти, оставив его одного. Остальные двинулись за мной. Я использовала настиком, чтобы отслеживать девятку. Сибирь и Краулер отбивался в самом пекле схватки. Манекен, видимо, не знал о моём присутствии, и я впервые могла следить за его перемещениями. Он забрался на стене и сейчас в одном из люков, чтобы потом появиться на другой стороне улицы. Джок обстреливал врагов огнём, разделяя их. Джек был более прагматичен, нанося удары из укрытий. Он заставлял двойников убегать из убежища, вызывать на себя вражеский огонь и искусственно использовал любую возможность, чтобы скрыться из виду. Он был быстр и умён, а его тактика разрушительна. Ни одного движения он не тратил впустую. Каждый раз, выбираясь из укрытия, он наносил удар ножом, и этот удар всегда находил свою цель. Сейчас, как мне показалось, он пытался ускользнуть от туманной ночи. Мои насекомые чувствовали какой-то звук, который издавал Джек. Я интерпретировала его как издевательский смех. Наверное, это моё воображение. Наверняка это всего лишь воображение. Теперь я понимал это чувство, что когда-то пытался описать Брайан. Гнев и возмущение, но без огня и лебёжной ярости внутри. Лишь холод, темнота, а не менее. Мы нашли её в одном из тренажёрных залов. Коврики для йоги сложили вместо матрасов. Здесь спали люди. Большинство жителей кукольного городка, обитавших в этих стенах, теперь мертвы. Их остывшие тела лежали здесь же, в лужах крови. Одна из виновниц резни стояла у окна, держась за раму. «Ампутация!» Я собрала насекомых, направляя их в её сторону. «Встой!» — выкрикнула сплетница. Я обернулась, увидела, что сплетница пошатывается, вновь посмотрела на ампутацию. Девочка услышала крик сплетницы и повернулась к нам. Её глаза были широко раскрыты. От запястья к окну шла цепь. Не ампутация, приманка. Сплетница рухнула на пол, за ней упал Трикстер. Секунды позже свалились солнышко с баллистиком. «Почему ты не падаешь?» Спросил кто-то с обидой. Я попыталась найти источник звука и увидела, как один из трупов двигается, поднимаясь на ноги. Ампутация расстегнула молнию на мёртвой платье, служившей её укрытием, и выбралась из неё. Девочка была одета в жёлтый сарафанчик, короткую синюю куртку и жёлтые резиновые сапожки, но её волосы и одежда были покрыты тёмно-коричневыми пятнами крови. Ампутация держала в руках маленькую трубочку. «Я выстрелила в тебя тремя дротиками! Это не честно!» Я посмотрела вниз. Три дротика велечны с горошину соперением под цвет кожи застряли в ткани моего костюма, один в одежде, другой в защитной панели на груди, третий в районе живота. Ампутация. Прочла я. Тебя ведь зовут Рой? Девочка-букашка. Я так хочу узнать, как работает твоя сила. Я разложу твою маску на кусочки и найду нужный механизм, смогу скопировать его. Твой костюм из получева шёлка? Это офигенно. Ты разбираешься в материалах. Не удивительно, что мои дротики не сработали. Что ты сделала с ними? «Парализовала, очевидно же! Живой плоти намного проще работать!» «Парализована!» Я взглянула на своих товарищей. Почему я не закончила их костюмы? Глупо. Я слишком распылялась. Стоило закончить один костюм и лишь потом переходить к следующему. Может, тогда я спасла бы хоть кого-нибудь. «О, я накачала их ещё кое-чем!» «Ведь Джек говорит, что не стоит бросать что-либо на полпути!» Ампутация важно кивнула мне, будто озвучивая прописную истину. «Сейчас ты дашь им противоядие от того, что ты им там ввела?» а затем пойдёшь к Брайану и исправишь всё, что с ним сделали. «Брайан? О, ты имеешь в виду того парня в холодильнике?» «Я до сих пор пытаюсь понять, откуда исходит его сила. Тьма идёт изнутри, но что её источник?» «Кроме обычного, я имею в виду. Так что я осмотрела все по отдельности, но он не хотел мне помогать. Я говорила, что избавлю его от боли, если он покажет мне, но он такой упрямый». Она топнула ногой. Я позволила себе назвать Брайана по имени «Тупица, тупица, тупица». Я плохо соображала. Но нет. Я не собираюсь делать то, что ты просишь, сказала она. Не буду подвергать цензуре своё искусство только потому, что оно оскорбляет людей. Я могу тебя убедить, сказала я. Мой рой двинулся вперёд, и анпутация отступила. Её глаза, один зелёный, другой голубой, блеснули, когда она оценила размер роя и его состав. Наверняка уж Лекардош пытается найти решение. Вот только в мои планы не входило оставлять ей шансы. Я достала оружие: нож в одну руку, дубинка в другую. и сквозь роя бросилась к ампутации. Мои насекомые дали мне возможность опередить её действие на полсекунды, они почувствовали, как ампутация сунула руку в боковый карман платья, я развернулась на пятках, ноги тут же отозвались болью из-за ожога, и бросилась вправо, когда ампутация поднесла руку к рту и выдала расширяющееся облачко порошка туда, где я только что стояла. Обретя устойчивость, я снова рванулась вперёд, но не сделала и пары шагов, как грохнулась на пол. Меня поймал механический паук размером в большую собаку, Он находился в сложном виде внутри одного из трупов. Ноги паука сковали меня. Он был не слишком силён, и даже я с моими вовсе не фантастически натренированными руками смогла раздвинуть первую пару лапок. Я почти снялась с тебя паука, когда ещё один напрыгнул на меня сзади. Третий и четвёртый набросились мгновенно спустя, хватая за голову, плечи и ноги. Ампутация выдохнула второе облако пыли мне в лицо и задержала дыхание настолько, насколько смогла, но скоро воздух в лёгких закончился. Когда я вдохнула, грудь свело судорогой, в ушах сразу начало ожесточённо звенеть, на голова разболелась. Мыскулы рук и ног одеревели. Ампутация расплила какой-то разоль вокруг себя, убивая моих насекомых, но это было не слишком важно. Я управляла ими всё хуже и хуже по мере того, как усиливалась головная боль. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Принесите их, приказала ампутация. Механические пауки поскакали выполнять её приказ. Через пару мгновений меня с плетенцу Трикстера с солнышко и баллистика ужитачили сантиметр за сантиметром к столовой, к Мурако. Нет, нет, нет. Минуты, пока нас волокли в столовую, тянулись бесконечно. Я могла лишь слышать слабый гул продолжающейся битвы за окнами и напевающую себе под носом попутацу. Я делала всё, чтобы просто продолжать дышать. Похоже, моё тело забыло, как вдыхать и выдыхать, и мне приходилось целенаправленно следить за этими простыми действиями. С помощью пауков он пытался сложил она спаленницай, поместив баллистикае солнышко в самый низ. Я даже пискнуть не могла, пока пауки устраивали меня рядом со сплетницей, и я оставилась на маску третьего человека, оказавшегося под нами чертёнок, а она поймала чертёнка. Ампутация присела, и её лицо оказалось вровень с моим. Сейчас будет весело.